Эпилог. Почти пять лет спустя. «Спокойно, Кира, не вертись», увещевал нашу дочку Кайл, стоически пытающейся завязать ей бант сзади на платье. «Ты будешь самой красивой принцессой на всем Лертане». «Правда? Красивее Оливии?» воскликнула малышка. «Конечно», заверил ее Кайл. «Мы собирались на семейное торжество к друзьям. Оливии, дочке Айсетара и моей соотечественнице Леры», Исполнился годик. Айс обрел таки свою награду в этой жизни в виде истинной пары, и теперь сияла от счастья. «Давай помогу», — пришла я на выручку мужу. Осторожно сдвинула хрупкие черные перья в сторону и завязала атласную ленту как надо. Чтобы привыкнуть к тому, что у меня родился ребенок с крыльями, мне понадобилось около года. Бирюзовые глаза, густые вьющиеся черные волосы, она была больше похожа на Кайло, нежели на меня. папина дочка. Наша красавица. Роды прошли здесь, в Ирли. Мы с мужем решили обосноваться именно тут. Арон с Саурикой перебрались на новую Ирлю. Там тоже было очень красиво, но Лертан мне был больше по душе. Не такой жаркий. «Через месяц день рождения Гринли. Ты помнишь? Мы приглашены. Слетаем сначала на Ленавию навестим твоего отца. Натали и твоего братика, потом на Таракс». Улыбнулся Кайл. «А Кевин там будет?» — встрепенулась Кира. — Обязательно. Твой друг очень тебя ждет, — ответил Кайл. Кевину, как и Кире, было четыре года. От матери эвелины ему достался пытливый ум и любовь к животным, а от отца — фиолетовые глаза, внешность и дар управлять энергетическими потоками. У них с Кирой возникло взаимопонимание с первого взгляда, так что не удивлюсь, если со временем мы породнимся с Грином и Линой через наших детей. Джон и Натали обрели метку истинной пары и сыграли свадьбу через неделю после нашей с Кайлом. Я была безумно рада за отца. Через девять месяцев после бракосочетания у него родился сын, мой младший братик Джаред. Крепыш с синими глазами и белыми крыльями. Адмирал ушел в отставку с великими почестями. Награды за победу в Каританской войне сыпались на него от каждой планеты Космосоюза. Король Ленавии умолял его еще хотя бы пару лет оставаться на посту, охраняя покой галактики. Но Джон выбрал тихое семейное счастье и ни разу об этом не пожалел. У Мура отрасло полноценное второе крыло, и теперь он снова может летать. Этот Минг живет в Трайтоне и обожает своих хозяев – Джона и Натали. А к малышу Джареду относятся с повышенной заботой, отгоняя от него даже робота Вика. Родителей Гринли так и не нашли. Наш друг надеется, что они осознали все свои ошибки и сильно в них раскаиваются. Кайл в этом плане настроен более скептически, но не пытается его переубедить. Макс по-прежнему парализован. Врачи говорят, что прогноз благоприятный, со временем он обретет в подвижность, но пока что этого не произошло. Судьба Лиры нам неизвестна. Повторные попытки установить с ней связь не увенчались успехом. Надеюсь, она прожила долгую и замечательную жизнь. Не знаю, как она... а я ни о чем не жалею. Наоборот, благодарна судьбе, что все вышло именно так, и я оказалась здесь, в этом мире». «О чем задумалась, красавица?» – приобнял меня Кайл. «О том, как я счастлива», – честно ответила я. «Я тоже», – загадочно улыбнувшись, Кайл положил ладонь на мой живот и выразительно на меня посмотрел. Мои глаза округлились, я поняла его намек. «У нас будет сын. Люблю тебя». Прошептал он, обрушивая на меня цунами восторженных, благодарных и обожающих поцелуев. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.